Глава 28, в которой мы знакомимся с полковником. Откройте купол! Спокойно посоветовала Мартина. Самообладание нашему кэпу было не занимать. Я сначала втащу скафандры. Кто их будет цеплять на трап, если заложники будут на борто? Я видел в этом противоречие: То ей важны заложники, то скафандры. Но главное что акварусы не заметили ничего подозрительного. Я закрыл глаза, понял, что ненавижу высоту еще больше, чем вильт в воду, и начал при себя считать до ста. Потом до двухсот, потом до... «Док!» «Двести сорок три, двести сорок четыре, док!» — окликнула Мартина громче. «Приди в себя!» Я открыл глаза и обмер. Мы стояли в шлюзе. Катер потряхивала, а передо мной стояли кэп в наушниках и точная копия Вильда. Ну, почти. Волосы короче, сам чуть ниже, чуть субтильнее, если к Вильду вообще подходило это слово, как и к его близнецу. Но я впервые в жизни видел человека, на лице которого явственно читалось, как сильно он ненавидит людей. Ну или вообще всех разумных существ, включая акварусов. «Капитан Врабец», — сказал этот мизантроп, «если вам надоела ваша работа, всегда жду вас в своем подразделении. Полковник Вашингтон Джордан, командир спецподразделения Лехава, и вы сделаете мне одолжение, если будете называть меня просто Ванг». «Мы что, уже улетели?» — спросил Вильд, стаскивая шлем. Я закрутил головой, «похоже, как братья». Но вроде их самих это ничуть не смущает. Или мне просто так кажется, потому что их внешность давно стала нетипичной для землян? И что дальше? Дальше наша забота. Без улыбки отозвался Ванг, повернулся и пошел в кабину. А мы, переглянувшись, последовали за ним. В полицейском катере было тесновато. За пультом сидел низенький арктурианец, А трое команда с привиде нас зааплодировали. Кэп вошла последней, сняла наушники и переключила на пульте какой-то рычажок. Что там? спросил Ванг. Все тихо. Кажется, они поняли, что проиграли, но. Кэп указала на рычажок Мы услышим, если будет какая-то информация. Так, Си и -э Си и, -э поправил ее пилот. «Вы назвали меня немного грязненький, но я уже привык». «Да, услышим. И всё запишем. Кстати, Ванг». Он как-то изменился в лице, Ванг тоже. «Вот от этого куска скалы я не ожидал». Фавр всё слышал. Он ждёт объяснений. Ванг ухмыльнулся, очень похоже на Вильда, и подошёл к переговорному устройству. «Я вспомнил, что хотел оторвать ему гоноподий, и отказался от своих намерений. Не потому, что он нас вытащил, а просто силы были неравны. Я в подобной схватке рисковал бы своим гоноподием куда больше. «Лихава-2, лихава-1, операция завершена, заложники на борту. Потерь нет, два скафандра утрачены». «Он вообще человек или андроид?» «Ты совсем берега потерял, Джордан?» раздался такой громогласный вопль, что я на секунду оглох, а эхо заметалось, расшибаясь о стены катера. «Ты что нес? Ты понимаешь, что эта запись теперь ляжет в архивы?» «Ну так в архивы же!» — спокойно отозвался Ванг. «Не в межгалактический совет!» «И не ори так, бишеп. К твоему голосу даже я привыкал неделю!» «Ты угрожал!» Невидимый бишеп Фавр орать стал потише. Но похоже только по его личному мнению. У меня заболели барабанные перепонки. Ты угрожал покрошить их всех к чертовой матери. Они разумные, Ванг. Ты угрожал разумным существам. Знаешь что? Одной рукой я пишу приказ о твоем увольнении, другой я пишу рапорт об отставке. «У тебя есть третья рука», — с серьезной миной напомнил Ванг. «Напиши ею приказ о представлении нас к премии «Мы заслужили!» «У меня еще три ноги есть!» — проворчал Фавор, уже совершенно спокойно и тихо. «Ну, по его мнению, может мне станцевать?» «Сколько-сколько у него рук и ног?» «Полковник, я сглотнул. Ванг, у вашего начальника...» «Командира», — мрачно поправил Ванг. «Командира, что, три ноги?» «Доктор Робинсон, вы что, за неделю в конец одичали?» Очень естественно изумился Ванг. «Или вы лечите только людей?» «Я ветеринар. Я лечу только животных». Почему-то обиделся я. «Вильд, вот что ты ржешь». Я повернулся к нему. Вильд угорал. «Не знаю, может, от пережитого стресса в конце концов с его фобией столько времени провести под водой...» А может, я просто снова выглядел глупо, но, глядя на него, и Кэп не смогла удержаться. Смотреть на двух сползающих по стенке людей очень смешно, и я не выдержал. За мной начали гоготать командос и пилот, один Ванг оставался как памятник. Ну и еще катер тряс вопль Фавра. «Джордан, ответь!» «У вас все в порядке?» «У вас там что, утечка газа?» «Джордан, ответь немедленно!» Что смешного, что у меня три ноги? Джордан, вы люди вообще себя в зеркало видели? Ему временами чужда толерантность. Без эмоций заметил непоколебимый Ванг. А временами он ею трясет, как знаменем. Я подполз к пульту, ноги меня не держали, живот болел от смеха, и, призвав все отпущенные мне природой силы, я прорыдал в динамик. Из... из... Вините, вы. Вы кто? Генерал Бишеп Фавор, Я не об этом. Мне было плевать, хоть чей-то президент. Просто мне не случалось видеть гуманоидов с непарными конечностями до всей этой передряги. Только там, внизу, на Элди, а точнее на картинках, что нам показывали акварусы. Смех резко прекратился. Кэп уставилась на невозмутимого. Почти такого же невозмутимого, как Ванг Вильда, команда так и застыли. Пилот втянул в голову раскатившуюся от смеха рудиментарную пару глаз. А потом все посмотрели на меня. Я это задницей почувствовал. Простите еще раз, повторил я, у меня все болело, и очень хотелось жрать. Желательно мясо. Повторю свой вопрос Кто вы? «Эллард!» — настороженно ответил Фавр. «Вам прислать фотографию?» «Да, вы меня очень обяжете», — кивнул я, хоть генерал этого и не видел. Ну, хоть приступ неуместного веселья сошел на нет. Уже хорошо. Хотя, признаться, он принес некоторое облегчение. Кэп отлипла от стены и обняла сначала Вильда, потом меня. «Ненавижу эту планету», — призналась она и всхлипнула. «Я не знала, что и думать. Наверное, посидела. Зря мы взяли этот заказ». «Надо было просить больше», — не особо досадливо хмыкнул Вильд. «Всё равно бы поехали». «А что это был за язык?» — вспомнил я. «На котором вы говорили?» «Испанский», — улыбнулась Кэп, и, наконец, оставила меня в покое. Мы еще в самом начале нашей работы решили, что должен быть запасной вариант на самый экстренный случай. Он не представлялся 20 лет, вздохнул Вильд. Я рад, что не напрасно убил 4 года, и черт знает, сколько тосов на преподавателей. И потом регулярно читал и слушал всякую чушь. Итак, мы никого не поймали, ловить не можем, потеряли челнок. Кстати, Кэп, его натуральным образом съели, только чудом не съели нас. Чёрт знает, сколько мы болтались на острове. Я, между прочим, там в прямом смысле чуть не сдох. Спасибо доку, вытащил с того света. А ты пыталась нас найти, хотя надежды уже не осталось. Катер тряхнула. Я и не заметил, как мы влетели в шлюз корабля, только я не знал какого. «Выходите», — предложила Мартина. «Полковник, Ванг любезно разрешил мне пристыковать зуботрясок полицейскому кораблю». Только он с другой стороны. Пойдем, вымыйтесь хотя бы. Ну уж нет, я сначала пожру, — отрезал Вильд. Док, ты жрать или мыться? Жрать. Я хочу сказать, что рыбу предлагать мне не нужно. У нас есть синтемясо, ровным голосом сообщил Ванг. И обычное мясо, хотя его... Куда это он? Я возликовал. Вильду удалось сбить с этого андроида спесь, на лице Ванга отразилось удивление. Глаза расширились, будто Вильд полетел или отрастил рога. «Где кают-компания?» — проорал Вильд. «Док, я на твою долю возьму». «Мясо», — пожал я плечами. «Если бы я не был так умотан, тоже бы рванул. Кстати, а Го?» «Это о чем?» «Мы вас перебили, простите». «Говядина». Ванк уже оклемался, физиономия снова была непроницаема. Правда, не лучшего качества, подозревая, что все-таки синтетическая, хотя бы на треть. Наплевать, — сказал я и потянул мартину к выходу из шлюза. Команда свышли еще раньше нас, и обиженный голос фавра заставил меня подпрыгнуть. « Что, моя фотография больше никому не интересна? Очень даже. Я подскочил ещё раз, закрутил головой, но так и не понял, откуда исходит голос трёхрукого генерала. А где она? Ванг вытащил из кармана коммуникатор, потыкал его и показал мне то, что было выведено на экране. Ну, я сглотнул. Мог бы прислать что-то менее значимое, чем процедуры награждения. Хотя, кто его знает? Может, у него только голова на документы и вот этот вот официоз? «Три руки, три ноги. Интересно, как у Фавро координацией? Не мешают ли ему столько конечностей?» «Что скажете?» — спросил Ванг. «Это он», — уверенно опознал я. «То есть не ваш командир, а гуманоиды, которые построили все там внизу? Это Эларды? Или кто-то очень на них похожий?» Ванг указал мне на выход. «Кое-что могу вам рассказать. Я был на Байросе. Только все же вам сначала лучше поесть». Я кивнул. Мы попрощались с генералом Фавром, пообещав доложить ему, когда будет что докладывать, и зашагали по коридору. «Черт, а неплохо живет межгалактическая полиция. В таком коридоре точно не будешь толкаться, если надо очень срочно загрузиться в катер и пойти на штурм. Планета земного типа в квадрате 27 пояса Ориона. Два континента, уровень развития 4А. Ого, крякнул я. Я считал, что эта категория так, для системы. Нет? Никогда не встречал. Ну, Земля имеет 3А, практически высшая, кивнул Ванг. По основным критериям отсутствие военных действий в течение пяти веков, технологии, экология сохранение культурного наследия и всё такое, Байрес получила ещё одну А за отсутствие войн и любого истребления каких-либо социальных групп за всю изученную историю, и плюс за полное сохранение экосистемы. Забавно, что это ирония. Первые поселения на Байресе имеют возраст всего 9 веков. То ли там была катастрофа, то ли… В общем, как вы понимаете, система уровней развития критики не выдерживает или ее, заселили. Кивнул я и замер на пороге столовой. Командос, которых было здесь человек десять, и точно это был не весь личный состав, выставляли на стол все, что находили в холодильниках. Вильд ел как не в себя. И я, согнувшись пополам, потому что мне голодной резью прострелило желудок, на негнущихся ногах подошел к столу, сел напротив Вильда и принялся от него не отставать. «Разбудите доктора Эо», — негромко приказал Ванг. «Мало ли, пусть захватит свои сорбенты для людей». «Только не как в прошлый раз», — предупредил он и уточнил. «Люди — это земляне, как я». «Не-не-не», — замотал головой Вильд. «До такой степени я объедаться не стану». «Вот это еще, спасибо, да. Говядина немного резиновая». «Док, много соуса не лей». «Хотя, ладно, приятного аппетита!» Я сгрёб с тарелки кусок мяса, запихал его в рот чуть ли не целиком и не сразу понял, что... Да, соус островат. Но пофиг. Мне хотелось и жрать, и сообщить Вильду новость одновременно. Эларды, ну, которые там внизу, едва успев проглотить, сказал я, заселили свою планету Байрес примерно... «Девять веков назад» подсказал Ванг и сел рядом. Мартина подсела к Вильду под бок, командос расположились, кто где сумел. «Хочешь сказать, что Элларды улетели с Б-140 на ту планету, бросив здесь всё?» — не сильно удивился Вильд. «Так, док, не ешь это, оно кажется ещё живое». К тарелке Вильда протянулась изящная рука и высокая тоненькая филинийка В форменном скафандре отправила шевелящиеся щупальца себе в рот. «Прошу прощения», — улыбнулась она. «Майор серии Маря, программист и аналитик». «Мой заместитель», — подал голос Ванг. «Часть плана переговоров — её работа». «Спасибо», — выпалили мы с Вильдом одновременно. «И не подумай, что эта изящная девушка, хотя и точно лет триста, филинийцы живут по восемьсот лет, Офицер спецподразделения полиции. Синие глаза в пол лица, яркие белые короткие волосы, тонкие черты. Просто модель. «Ребята, все могут переодеваться, кроме дежурных. Отбой!» Опомнившись, дал команду Ванг. «Давайте дальше, доктор Робинсон. Интересно. Судя по тому, что мы видели там, внизу, на пленке, здесь когда-то жили Элларды», — пояснил Вильд. Хоть обращались и ко мне, я не стал возражать. Все равно рот был набит чуть резиновой, но совершенно восхитительной говядиной. Эскин сказал, они не могли выжить, но уровень их развития позволяет предположить, что они не погибли при катаклизме, а успели эвакуироваться. «А эти? Элди?» — спросил Ванг. «Заселили планету после них?» — пожал я плечами. Не знаю. Они разумны, как вы сами могли убедиться, но до технологий Эллардов им, конечно, далеко. Командос, которые оставались на корабле, ушли, вместо них пришла та троица, которая нас освобождала. Эта группа была почти целиком из фелинийцев, кроме одного человека, и Сери сразу вытащила из холодильника щупальца, предупредив, что если кто-то хочет их есть, то лучше это делать, пока они не отогрелись. «Иначе опять будут ползать по всему кораблю», — проворчал Ванг. се я с едой еще раз спать не намерен». «Ну», — добавил он, — «работа с Б-140 еще не закончена. Будут Элди проявлять агрессию или нет, мы будем устанавливать с ними контакт. Точнее, уже не мы, а комиссия нового сотрудничества. Постараемся добыть пленки и выяснить, что там с Элардами». «Добычу свернут?» поинтересовалась Мартина. «Бесспорно». В кают-компанию, наконец, валился пилот, плюхнулся напротив Ванга, и все его рудиментарные пары глаз, хотя, наверное, пилоту глаза на затылке были бы только в помощь, я бы точно не отказался от таких, расслабленно повисли. «Дайте пожрать, парни», добродушно рыкнул он. «Я больше всех работал. Только я умоляю, на нормальной доске, а не в этой собачьей миске». И он отодвинул от себя тарелку с щупальцами. «У вас есть собака?» — оживился я. «Стоп! Нет, это не то, что мне следовало спросить».